Цзюань 13 13.319 На восток от горы Тайшань есть источник Ли Цьюань. По виду это колодец, одно у колодца каменное. Всякий, кто желает взять из него воды или же напиться, должен сначала омыть мысли в своем сердце. Потом, когда он, встав на колени, Будет зачерпывать воду, источник словно взметнется вверх, и воды будет сколько душе угодно. Если же у кого-то мысли нечистые, источник перестает бить. Видимо, он из тех предметов, которые прониклись просветлением духов. 13.320 Две горы Хуа первоначально были единой горою. Но там рядом протекала река, и воды реки, огибая гору, образовывали извилину. Дух же реки обладает огромной духовной силой. И вот он своей собственной рукой разбил вершину надвое, а там, где ступил ногой, разделил ее основание. Таким способом он расколол гору посередине и помог течению реки выпрямиться. И ныне виден след от его руки на вершине горы Хуаюэ. Там проступают очертания пальцев и ладони. И след от ноги у подножия горы Шоуян тоже сохранился еще и сегодня. Как раз об этом говорится в Оде западной столицы, написанной Джан Хэном. Духовность Его велика, глубока, ладонь на вершине, стопа у подножья. И сразу течет без излучен река. 13.321 При Ханьском Уди жертвоприношение с горы Наньюэ переместили на гору Хошань, чтобы в цянь Цяньсянь округа Луцзян. Там не было воды. В храме же стояли четыре котла вместимостью в 40 ху. Когда приблизилось время жертвоприношения, Они вдруг сами по себе наполнились водой, которой хватило на все. А когда церемония была закончена, котлы опустили, и оказалось, что ни пыль, ни листья деревьев не смочены. Прошло лет пятьдесят. Каждый год совершали жертвоприношения четырежды, а потом стали совершать только трижды, и один из котлов треснул. Тринадцать триста двадцать два. В устье речки к востоку от города Фанькоу есть гора Фаньшань. Если небо посылает засуху и на горе загораются пожары, сразу же приходят сильные ливни. И сегодня встречаются люди, свидетельствующие об этом. 13.323 В местности Кунчен, ныне часто именуемой Кунбао, На южном склоне горы Лушань есть пещера. Около пещеры снаружи можно видеть большой двойной камень, высотой в несколько джанов. Похожий, настоящий прямо ствол сафоры. Люди области Лу, принося жертвы на алтарях, пели здесь в сопровождении струнных инструментов. В пещере не было воды, и каждый раз при жертвоприношениях они кропили и подметали пол пещеры. И вот в ответ на призывы людей из расселены между камнями забил чистый источник. Причем воды его хватает на все необходимое по обряду. Когда же моление заканчивается, источник тоже перестает бить. В этом любой и сегодня может удостовериться. 13.324 В пещере области Сян Есть почва черного цвета. Если год чересчур засушлив, люди совместными усилиями перегораживают ею вход в эту пещеру, чтобы запереть в ней воду. Пещера наполняется водой, и вскоре выпадает ливень. 13.325 Цинский хуйван на двадцать седьмом году своего правления послал Джан И на постройку крепостной стены в Ченду. Она несколько раз рушилась. внезапно над дзяне показалась огромная плывущая черепаха. Когда она подплыла к юго-восточному углу дублирующей стены, ее убили. Чжан и обратился к шаманке с вопросом о смысле происшедшего. «Начинайте строить стену с того места, которое указано черепахой», — ответила шаманка. Вскоре постройка была завершена, поэтому крепость так и называют. Крепость, превращенная черепахой. Гуй-Хуачен. 13.326 Уезд Юцуань во время Цинь назывался Чаншуй. Во времена Шихуана там ходила такая детская песенка. «В крепости кровь оросила ворота, Крепость должна рухнуть в озерные воды». Некая старуха услышала эту песенку и что ни утро ходила и проверяла, на месте ли крепость. Командир стражи городских ворот хотел было ее связать. Тогда старуха рассказала ему, в чем дело. Прошло некоторое время — Командир стражи убил собаку и ее кровью случайно замазал ворота. Старуха, увидав кровь, поспешила прочь из города. И вдруг большие воды начали затапливать чуть ли не весь уезд. Старший письмоводитель велел своему работнику пойти и доложить об этом начальнику уезда. — Боитесь как бы вдруг не стать рыбами? — спросил начальник. «Боимся, что завтра все в управлении станут рыбами!» — ответил на это работник. И вправду, вскоре на месте управления возник водоворот и образовалось озеро. 13.327 Во времена Цинь для обороны от варваров Ху строили стену в крепости Учжоусай. Стена, почти уже готовая, несколько раз обрушивалась. Появилась лошадь, стремительно пробежавшая вокруг стены туда и обратно. Даже почтенные старцы удивлялись. Потом стали строить стену по следам, оставленным лошадью, и стена не обрушилась. Так крепости назвали «Город лошади». Эта древняя крепость находилась в нынешней области Шочжоу. 13.328 Когда при ханьском Уди рыли пруд Кунь-Мин-Чи, то даже на предельной глубине находили везде серозем, не встречая никакой другой почвы. Выдержавшие при дворе экзамены не смогли объяснить, что это такое. Тогда обратились к Дун-Фан-Шо. «Ваш покорный слуга глуп», — сказал Шо. «Его ума не хватает, чтобы это уразуметь». Надо обратиться за объяснением к человеку из Западного края. Император, видя, что даже Шо не знает, в чем дело, затруднился определить, кому должен быть задан этот вопрос. Много позже, уже во время ханьского Минди, в Лоян приехал человек истинного пути из Западного края. А тогда еще были люди, помнившие слова Фан Шо, и они решили спросить его о сироземах как это было присоветовано при УДИ. Человек истинного пути ответил, «В сутре сказано, когда большая калпа неба и земли должна завершиться, то вспыхивает пожар калпы. А это то, что осталось после пожара калпы». Только теперь поняли, на что намекал в своих словах Шо. 13.329 В уезде Линьфань жила семья Ляо. Ее старики из поколения в поколение были долгожителями. Потом семья переменила место жительства, и их дети и внуки сразу начали хилеть. А в их прежнем жилище поселились другие люди, и они тоже на много поколений стали долголетними. Тогда поняли, что долголетие создается этим жилищем, Но в чем дело, додуматься не могли. Заметили, что вода в колодце красноватого цвета, стали копать вокруг колодца, и обнаружили, что древними людьми здесь было захоронено несколько десятков ху-киновари. Киноварь. В китайской алхимии главная составляющая эликсира долголетия. Сок-киновари проникал в колодец, и потому тот, кто пил из него воду, обретал долголетие. 13.330 Что в Цзяндуне называют остатком кишок? В древние времена узкий ван Хэлюй путешествия по Цзяну ел колбасу и очистки выбрасывал на стрежни реки. Все они превращались в рыбу и ныне среди рыб есть одна, которую называют «очистки колбасы узкого вана». Длиной она в несколько цуней, а толщиной, как палочки для еды, и чем-то похожа на колбасу. 13.331 Пен -юэ это такой краб. Он нередко являлся людям во сне, называя себя при этом главным сановником. И сегодня люди, живущие в Линьхае, по большей части так и кличут его главный сановник. 13.332. В южных краях водятся насекомые, которое одни называют Туньюй, другие Цзешу, третьи Цинфу. По виду оно напоминает цикаду, но головка у него больше. Вкус у него приятно горький, и его можно есть. Личинки его выводятся всегда вдоль листиков травы, а не величиной с личинку шелкопряда. Когда эти личинки собирают, сразу же прилетает матка и держится на одном месте, не приближаясь и не отдаляясь. И даже если ее личинок собирают под водой, матка все равно соблюдает то же расстояние. Если смазать кровью матки 81 монету и кровью личинок тоже 81 монету и покупать на них что-то на рынке, то платят ли сначала монетами от матки или же монетами от личинок, они все прилетают обратно, беспрерывно при этом вращаясь. В магии Цзы, эти возвращающиеся к хозяину монеты так и называются Цинфу. 13.333 Земляные осы, именуемые голо, а в наши дни их называют еще иньюн, относятся к роду насекомых с тонкой талией. Они сотворены так, что у них есть только самцы, а самок нет. Они не спариваются и не рождаются. Они обычно вскармливают личинок шелковичных червей или саранчи, и всех их превращают в собственных личинок. Шелкопрядов иногда называют еще Минлин. Как раз об этом сказано в песнях. Личинки родились у наших Минлинов, И сразу Гало унесли их на спинах. 13.334 Древоточец-караед порождает червей, которые, обретя крылья, превращаются в бабочек. 13.335 Уежа множество иголок, которые не позволяют ему перебраться через бревно тополя или ивы. 13.336 Белки в горах Кунь-Лунь — это макушки земли. Здесь размещается нижняя столица небесного владыки, и потому эти места отрезаны от внешнего мира, глубинами слабых вод и окружены горами языки пламени. Нижняя столица — подземное место пребывания почивших императорских предков. На этих горах есть птицы и звери, травы и деревья, и все они рождаются и питаются, увлажняются и возрастают в языках пламени. Некогда встречалось полотно, отмытое огнем, которое изготовлялось, если не из коры и волокон трав и деревьев из этих гор, то из шерсти и перьев тамошних птиц и зверей. В эпоху Хань издавна преподносили нам это полотно люди из западного края, но в промежутке между нашим и тем временем все давно уже прервалось. К началу царства Вэй уже сомневались — Бывало ли такое вообще? Император Венди полагал, что огонь по природе своей всеуничтожающий и что в нем не заключено дыхание жизни. В написанном им рассуждении об установлениях он доказывал, что такого не может быть и что от подобных сведений надо оградить слух тех, кто мудр. Когда же вступил на престол Минди, Он повелел трем высшим своим сановникам. Прежний государь написал в старь рассуждения об установлениях. Эти нетленные наставления следует выбить на камни за воротами храма при высшем училище, чтобы они наравне с классиками на камне вечно наставляли грядущие поколения. А тут как раз послы из западного края преподнесли кашая из полотна, отмытая огнем после чего пришлось уничтожить выбитый на камне текст рассуждения, а в Поднебесной над этим потешались. 13.337 Известно, что единство — это природная сущность металла. Если в пятую луну в день Бин-У ровно в середине дня производить отливку, то получается светлая огнива. Светлая огнива металлическое зеркало, собирающее солнечные лучи. Если же производить отливку в одиннадцатую луну в день Жень-Цзы, ровно в полночь, то получается теневое огниво. Теневое огниво — металлическое зеркало, собирающее лунные лучи и концентрирующее воду. Говорят, что с помощью светлого огнива, отлитого в день Бин-У, Можно добывать огонь, а с помощью теневого огнива, отлитого в ночь Жень можно добывать воду. 13.338 При Хань во время императора Линди жил Цай Юн, уроженец владения Ченлю. Лю. Он неоднократно подавал доклады на высочайшее имя, где выражал несогласие с волей и намерениями государя. Поэтому императорские любимцы во внутренних дворцах возненавидели его, и он, понимая, что мести их ему не миновать, спасал свою жизнь, скитаясь по рекам и морям. Следы его скитаний доходят до области Угуй. Угуй — ханьский округ Гуйцизи, имел центр в уездном городе Усянь. По двум слогам этих двух названий — Округ в просторечии кратко назывался Угуй, узкий гуй. Когда он появился в уезде У, он увидел, как узкие жители жгли тунговое дерево для приготовления пищи. Прислушавшись к гудению огня, Юн сказал, «Какой прекрасный материал!» Упросив отдать дерево ему, он выстрогал из него цинь, который и вправду прекрасно звучал. А поскольку концы дерева успели обгореть, то инструмент так и называли — цинь с обожженными концами. 13.339 Однажды Цай Юн появился на почтовой станции Кэтин, где перекладины кровли были сделаны из бамбука. Тщательно осмотрев их, он сказал «А хороший бамбук!» Он забрал перекладину и изготовил из нее флейту, издававшую невыразимо приятный звук. Рассказывают еще и по-другому. Юн заявил жителям уезда У. «Когда-то я проезжал почтовую станцию Гао Цян Цин, что в округе Гуйцзи, и определил, что из шестнадцатой бамбуковой перекладины в восточном помещении дома можно изготовить флейту». Я забрал перекладину, и в самом деле получилась флейта с дивным звуком.